была вырезана целая арабская деревня Дейр-Ясин. И не клейте мне, пожалуйста, антисемитизм, дорогая. Но был же, в конце концов, Эйнштейн, специалист по истине в аспекте относительности времени, массы тел. Был, в конце концов, этот великий физик, гордость своего народа и всего человечества противником сионизма. Здесь, в этих акциях активистов в деревне Дейр-Ясин, главное действующие лица, как их называет один из авторов антисионистов, — хазары. И стоило мне написать это слово, как, наверное, каждый русский читатель скажет с чувством удовлетворения. «Наши». И это правда. Все это в основном выходцы из России — поросль российской действительности с ее русской мещанской культурой, с ее логикой, одним ударом дать всем всеобщее счастье, вершками марксизма, местечковой необразованностью и талмудическим мракобесием. Русский еврей, уже мое наблюдение, это особый, как грейпфрут, плод, И не апельсин, и не лимон. Это еврей особого разлива. Вы когда-нибудь встречали французского, датского, немецкого или английского еврея, который плохо говорил бы о своей родине, о Франции, о Дании, о Германии, об Англии? Для российского Россия – это страна дураков, Ее порядки варварские, ее власти невежественные, ее население темное. Это они, в основном русские хазары, выпущенные, чтобы покрепче поднасолить Британии, выпущенные из-под сталинского железного занавеса, когда через него и мышь бы не проскользнула, стали первыми бойцами-ударниками. Россия всегда была, судя по знаменитому анекдоту, а слон, как известно, тот же Мамонт, родиной слонов. И что любопытно, это уже вдогонку соображение историка. Не с предательства ли интересов арабов, постоянных жителей Палестины? Не с того ли момента, когда возникло маленькое государство, взявшее на себя обязательство не расширяться за счет соседей, не в этот ли момент началось крушение Британской империи? Так же, как из-за выделения России из состава СССР рухнула Советская империя. Это не эффект домино. Это эффект «Всем захотелось!» Ну, хватит обо всем этом. Лишь для себя очерчу круг собственных мыслей и отмечу. Крепки мы задним умом. И пасуем перед гладким и решительно произнесенным словом. Но вернемся на море. Здесь, конечно, просто банальное совпадение – как встреча на дальнем курорте с соседкой по лестничной клетке. Бурю на море вряд ли могла вызвать какая-либо религия и ее мрачные боги, даже если кто-либо и развешивает по деревьям, предварительно замучив, как кошка мышь британских сержантов. Посейдон, устав дремать на своем коралловом луже, просто спустил тетиву, из за два дня дорожного напряжения и эмоционального накала, я все же полагаю, что и осел-атеист не пройдет равнодушным мимо пирамиды Хеопса, и у самого небрежного интуитивного христианина все же дрогнет корявое сердце на тропе страданий, по которой, неся свой крест, прошел он. И эти два дня дали о себе знать». Буря на море не остановила людей в их экзотической жажде веселья. А может быть, это была своеобразная разрядка после двух дней, где надо было смирить себя перед невиданным и часто непонятным. Но кто взял, что это самое Нефертити,